Глава пятнадцатая. Стоило Джилле остаться одной, как её гнев тут же прошёл, и она снова ощутила опустошение. Она не знала, как быть и что делать с информацией, которую сообщила Хелена. Это была своего рода бомба, только не существовало сапёрного подразделения, которое могло бы её обезвредить. До сих пор Хелена всегда безошибочно распознавала лица, но ведь никто не застрахован от оплошности. Джили поставила было чайник, но потом пить чай ей расхотелось. Она убрала суп из коны, к горлу подступали слёзы из-за того, что она так ужасно обошлась с Еленой. Но извиниться перед дочерью она не была готова. Улис, заметив, что Джили сидит неподвижно, запрыгнул к ней на колени. Она стала гладить его, а кот принялся мять её лапками, и из-за шерстинок, сыпавшихся с его роскошной шубы, она чихнула. В конце концов, Джилли вышла в сад и расчистила клумбу, которую уже давно собиралась переделать, хотя до сих пор не решила, как именно. Улис отправился следом, давая понять, что садовые заботы ему по душе. Джилли всегда нравилось садоводство. И весной в её саду было чудесно. Нарциссы расцвели рядом с миниатюрными ирисами и гиацинтами, штрихи жёлтого и синего, напоминавшие воду и солнечный свет. Именно такого эффекта она добивалась, когда сажала их, но теперь их прелесть лишь усиливала её печаль, а не дарила радость. Они с Хеленой почти никогда не ссорились, и это рвало ей душу. Однако, когда она вошла в дом и решила делать то, что зачастую было лучше всего, а именно — ничего, ей стало легче. Она будет вести себя, как обычно, и найдёт правильное решение — И поскольку тем вечером ожидался Лео, чтобы спланировать поездку в Вену, она могла отвлечься на приготовление ужина. Джилли принялась готовить жареную свиную грудинку, потому что Лео однажды обмолвился, что любит её, и грудинка должна была получиться безупречной. На кухне у Джилли всё было под контролем, и в данный момент это было для неё большим утешением. Занимаясь готовкой, Джилли неотступно думала о Лео и всё время задавалась вопросом, какой мере слова, сказанные Хеленой, повлияли на её чувства. Отделив свиной жир строительным ножом Стэнли, который она держала для этой цели, Джилли поняла, что на самом деле не вникла в подробности. Вполне возможно, что Лео сам, того не подозревая, вляпался в аферу, и его просто подставили. Но потом вдруг её глазам представился автомобиль, мчавшийся на них. После того случая Джилли несколько месяцев снились кошмары — Неужели она влюбилась в мужчину, который так опасно водит машину? Но это произошло много лет назад. Сейчас он вроде бы не был замечен в опасном вождении. Возможно, он слегка превышает скорость, но Джилли была такого мнения почти обо всех, включая Хелену. И что с того, что он сидел в тюрьме? Всем даётся второй шанс, не так ли? И бросать любимого только потому, что в молодости он совершил ошибку не просто жестоко, но и глупо. Чистя картошку, Джилли отгоняла мысль о том, что Лео был не столь молод, когда едва не сбил их. На ту пору её собственный сын был студентом университета. Они с Лео никогда не говорили о возрасте, но она догадалась, что он был на несколько лет старше её. И тем не менее она собиралась не обращать внимания на всё, сказанное Хеленой. Джилли поставила в гостиной небольшой стол и стулья. Лео был не из тех мужчин, кого можно принимать на кухне — тогда как столовая была слишком просторной для ужина на двоих. А столик в оконной нише и разожжённый для тепла и уюта камин создадут идеальную атмосферу вечера. Когда лишь двое из её постояльцев изъявляли желание поужинать, она ко всеобщему удовольствию организовывала ужин именно так. Джилли протёрла бокалы и открыла вино. Лео предложил принести вина, но она отказалась и купила сама. Она была уверена в выборе, потому что в Роузе встретила Уильяма, и он помог найти Марку, которую хвалили в «Санди Таймс». Когда ужин был готов, Джилли осталась всем довольна. На закуску были клофути с овощами в порционных формочках, а затем шло основное блюдо — свиная грудинка. Она получилась с изумительной хрустящей корочкой — а картофельное пюре, протёртое через сито и сдобренное неприличным количеством сливочного масла, было гладким, как шёлк. К блюду подавался зелёный горошек. На сладкое она приготовила фруктовый салат из апельсинов в карамели. Основным блюдом была свинина, а остальное служило лишь дополнением. Несмотря на решимость выбросить слова дочери из головы, Джилли ожидала прихода Лео с волнением, которому примешивалось лёгкое беспокойство. Он всегда приходил, когда обещал. И это, в частности, было в числе того многого, что ей нравилось в нём. И этим вечером он появился вовремя с бутылкой вина под мышкой. «Привет», — сказал он, целуя её в обе щеки. «Привет, Лео», — сказала она. «Заходи. Рада тебя видеть». Его присутствие успокаивало. В нём чувствовалась обстоятельность, и было легче позабыть всё услышанное, ведь он совсем не походил на преступника — Что касается опасной езды, этот вопрос оставался открытым. «Я вот принёс, я знаю, ты сказала, что не нужно, но я не смог устоять». Джилли посмотрела на бутылку и рассмеялась. На него была акция Waitrose. Я тоже купила бутылку. Это хороший знак. «А зачем нам хороший знак?» — спросил он. «Это так, к слову». Джилли взяла вино. «Садись к камину. К вечеру похолодало». Как говорится, дни становятся длиннее, а погода холоднее или что-то в этом роде. Что будешь пить? Бокал Хереса, который я принёс, будет кстати. Он сделал паузу. И ты выпей. Это поможет тебе расслабиться. Сегодня ты вроде бы слегка взволнована. Неужели? Наверное, я просто переживаю из-за ужина. Сейчас схожу за Хересом. Джили совершенно не переживала из-за ужина. Она знала что всё будет безупречно, но она действительно была взволнована. Она сказала дочери, что ей нет дела до её росказней, кроме, пожалуй, того обстоятельства, что Лео был за рулём машины, которая неслась по встречке. Но это было неправдой. Ни о чём другом она не могла думать. Когда Херес был выпит и завязалась приятная беседа, Джилли пошла за закусками. Она поставила формочки на тёплые тарелки и с удовлетворением отметила — что тесто отлично поднялось. Ей доводилось есть это блюдо во Франции, и она обрадовалась, когда нашла рецепт. Лео наполнил вином оба бокала и на этот раз не притронулся к кувшину с водой, который также стоял на столе. «Как он поедет обратно?» — недоумевала Джилли. В тот вечер постояльцев в гостинице не было. Джилли сознательно освободила этот вечер, чтобы Лео мог остаться, если пожелает. Но вот захочет ли он лечь в отдельной комнате или в одну постель с ней? Несмотря на пылкость, проявленную по разным поводам, он ещё толком не поцеловал её. То ли он выжидал... Она очень надеялась, что причина именно в этом, то ли она ему не нравилась. Для себя она решила, что поездка в Вену станет трамплином для развития их отношений. «Очень вкусно», — сказал Лео, попробовав клапути. «Я так рада, что тебе нравится». Потом у нас свиная грудинка, так что закуска лёгкая. Обожаю грудинку». Он сделал паузу. «Твоя невестка Крисида такое блюдо не готовит». Беспокойство, которое Джили гнала прочь, снова напомнило о себе. «Ты, конечно, говорил мне. Она не была в этом уверена, но всё же продолжила. Ты познакомился с Крисидой и Мартином за обедом в воскресенье, или ты знал их раньше?» Он тянулся ответом слишком долго. «Конечно, я познакомился с ними у тебя». Это прозвучало фальшиво, но Джелли категорически не хотела портить вечер. «Что там насчёт Вены?» — спросила она позже, когда они наполовину разделались с грудинкой и подробно обсудили, каким способом можно добиться идеально хрустящей корочки. Какая имела место в данном случае? «Ах, да, всё забронировано». После ужина я посвящу тебя во все подробности. Могу поручиться, что всё запланированное тебе придётся по душе. Ещё вина?» Он наполнил её бокал и затем свой. По какой-то причине общество Лео не доставляло ей обычного удовольствия. Раньше она упивалась звуком его голоса. У него был прекрасный тембр. Он был чрезвычайно начитан и, казалось, был в курсе всего, от садоводства до древнегреческой литературы. Порой она не вслушивалась в его слова, а просто упивалась звуками его голоса. Но теперь Джилли была вся во внимании и ждала удобной паузы, чтобы вставить слово. «Хочешь добавки?» Наконец спросила она после краткой лекции о жизни и картинах Густава Климта, которые им предстояло увидеть в Вене. Лео похлопал себя по животу. Он придавал большое значение одежде, в частности, сейчас на нём был сшитый на заказ костюм из тонкой шерсти. Джилли тоже любила одежду, но порой его выбор галстука озадачивал её. Сейчас был как раз такой случай. Узор на её вкус был слишком замысловатым. Разве что ещё капельку. Пожалуй, мне следовало бы воздержаться, потому что на сладкую у тебя, конечно же, роскошный шоколадный пудинг. Но жадность сильнее меня. Накладывая ему добавку на кухне, Джилли задавалась вопросом — нежадность ли была причиной его проблем в прошлом. Её также беспокоило, что сладкое его разочарует, хотя она долго возилась, очищая апельсины, и не поскупилась на Гран-Марнье. Карамель тоже вышла идеально. Нередко, по мнению Джили, сахар не уваривают достаточно долго, поэтому настоящий карамельный вкус не получается». Поймав себя на том, что застряла на кухне дольше положенного, она вернулась в гостиную, держа в одной руке тарелку, а в другой — соусник с подогретой подливой. «Ты изумительно готовишь», — сказал Лео, глядя на неё с нежностью. «И каким-то образом тебе удаётся поддерживать хорошую фигуру. Очень стройный тебя, конечно, не назовёшь, но ты выглядишь вполне презентабельно, фигуристо» быстро добавил он, возможно, чувствуя, как Джилли напряглась в ответ на эту сомнительную похвалу. «Спасибо», — сказала она неуверенная, за что именно благодарит его, то ли за добрые слова в адрес её стрипни, то ли за вполне презентабельную фигуру. Она смотрела, как он ест, задаваясь вопросом, а не случится ли так, что в один прекрасный день эта картинная манера принимать пищу станет её раздражать, Когда-то у неё была знакомая, которая разорвала отношения потому, что не могла вынести, как её избранник, ел варёные яйца. И пока в голову ей лезла всякая чушь и неуместные воспоминания, Джилли спрашивала себя, не потому ли это происходит, что Хелена заронила сомнения в её душу. «Ну, дорогая Джилли», — он положил свою ухоженную руку поверх её, «какое наслаждение» изобилующее какао и холестерином, ты приготовила для нас. На самом деле, сладкое очень простое и не слишком калорийное. Думаю, планируя его, я заботилась о наших фигурах. Если можно отпускать комментарии по поводу её собственных форм, тогда и его животик не следует упускать из виду. А что, пожалуй, это очень разумно. Неразумно, твёрдо сказала Джилли, а восхитительно». «Сейчас принесу». Для подачи апельсинов она потрудилась отыскать прелестные креманки из зелёного стекла и была не намерена терпеть пренебрежительное отношение к своему десерту. «Ну...» — сказал Лео, когда она поставила перед ним апельсины с карамелью. «Это не совсем то, что я имел в виду, но после свинины на самом деле хорошо пойдёт». «Спасибо», — раздражённо заметила Джилли. «Я тоже так подумала». А десертное вино у тебя найдётся? В такие моменты я не прочь выпить хорошего муската». Джилли встала и подошла к холодильнику. Она знала о его пристрастии к десертным винам, он уже упоминал об этом. Она налила им обоим вина в свои любимые винтажные бокалы. Её уже больше не волновало, сколько он выпил. Дом пустовал, было где его разместить. Кофе она не предложила. Она устала. «Вот какие наши планы!» Лео извлёк папку из портфеля. «Сначала доберёмся на такси до аэропорта. Это избавляет от хлопот, связанных с парковкой, хотя я рассматривал услуги парковщика. Время вылета самое удобное. Я забронировал бизнес-класс. Это, конечно, безрассудно, но ты этого достойна. А затем нас ждёт замечательный отель. Вот он». Лео достал ноутбук и нашёл сайт. «Боже мой, он потрясающий», — сказала Джилле. «Должно быть, это фантастически дорого. Надеюсь, Джелли, ты не станешь предлагать самой платить за себя. Я бы этого не позволил». Она сглотнула потом ещё отпила муската. Её бокал был снова полон. «Хорошо», — сказала она, побуждая его продолжать. Я решила, что в первый день лучше взять машину, чтобы осмотреть основные достопримечательности. Само собой, мы посетим оперу и испанскую школу верховой езды. У тебя есть пожелания в художественном плане, которые мне следует учесть? Помимо Климта, разумеется. На самом деле, Лео, это и так ошеломляет. А я и хочу, чтобы ты была ошеломлена роскошью, искусством, культурой. Там есть потрясающие церкви, дом Зигмунта Фрейда. И на сколько дней ты планируешь поехать? На пять дней, чтобы мы сполна наелись захером и шницелями. Взгляд Джелли привлекла дата на одной из множества бумажек. «Лео, ну, бронирование на июнь? Я же сказала, что не смогу поехать. Мне нужно сходить за ежедневником». Время, потраченное на его поиски, пусть недолгое, дало ей возможность привести чувства в порядок. Она открыла календарь, который определял распорядок её жизни. «Смотри, у меня есть бронирование. Я точно помню, что говорила тебе об этом». «Это так, любовь моя», — мягко произнёс он, впервые используя это нежное обращение. «Но я решил, если мы будем следовать твоему графику, то так никогда и не поедем. Тебе ничего не стоит аннулировать бронирование или передать клиентов подруге». Джили не ответила. Она не знала, что сказать. Лео придумал для них поистине удивительное путешествие, а теперь ей не хотелось ехать. «Странно», — решила она. Если бы Лео сделал это ещё пару дней назад, она бы подумала, какой он восхитительно напористый, и сочла бы это очень сексуальным. Она бы переадресовала постояльцев подруги, а потом попыталась бы загладить эту ситуацию. Теперь же ей решительно не хотелось торопиться с отменой бронирования. Неужели причина такого умонастроения — нелепое откровение Хелены? — размышляла она, не признаваясь себе в своих сомнениях, между тем, как Лео продолжал разливаться соловьём о культурных удовольствиях Вены. Или головокружительное, упоительное чувство, навеянное Лео, по определению было мимолетным? «Кажется, ты невнимательна, дорогая». Джилли повернулась к нему. «Извини, продолжай. Вена — это так захватывающе!» — пусть даже она не собиралась ехать туда. «Вообще-то я спросил, есть ли у тебя бренди, а лучше портвейн». Джелли быстро поднялась. Хозяйка в ней по-прежнему была готова угодить. «Ах, да, конечно, сейчас достану». Вернувшись к столу, заваленному картами и путеводителями, она налила ему портвейна. «Спасибо», — сказал он. «А после вены я предлагаю сесть на поезд». Он сделал паузу. «В чём дело?» Это прозвучало нетерпеливо. Он хотел, чтобы публика слушала его с должным вниманием. «Извини, я просто подумала, как ты будешь добираться домой. Ты слишком много выпил. В таком состоянии опасно садиться за руль». «Разве это не мне решать?» — холодно произнёс он. «Хочешь, я вызову тебе такси?» Он кашлянул. «Вообще-то я надеялся сегодня остаться у тебя». Посмотрел он на неё таким взглядом на прошлой неделе, она бы потеряла сознание от страсти. «Прости, но у меня битком. Ни одной свободной кровати». «Вот как». А я не слышал ни звука, и ты ни разу не выскочила из-за стола. «За исключением тех моментов, когда тебя обслуживала», — подумала Джили. «У них заезд намного позже. По договорённости». Он не сразу нашёлся с ответом, что с ним случалось нечасто, — поняла Джили. «Тогда, пожалуй, лучше вызвать такси», — наконец сказал он. Джелли пошла за телефоном. В избранном у неё были номера такси, и, прокручивая список, она задавалась вопросом, не попросить ли его отменить поездку в Вену, и решила не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Однако сразу она говорить не стала, а дождалась прибытия такси. «Кстати, Лео, пожалуй, мне не хочется в Вену. По крайней мере, не в июне. Это слишком неудобно». Он вздохнул, явно смиряясь с женскими капризами. «Может, утро вечера мудренее?» «Я оставлю информацию, которую распечатал. Там есть ссылка на отель». Джилли улыбнулась и кивнула, чувствуя себя трусихой, но, учитывая, что на неё совершил наезд паровой каток в костюме, сшитом на заказ на Севил Роу, её трусость была оправдана. Когда он уходил, Джилли заметила сзади у него на брюках кошачью шерсть. Ему бы это не понравилось. Но у Лисы она знала намного дольше, чем Лео. Если бы ей пришлось выбирать между ними, она бы предпочла Ули. Джили находилась в смешанных чувствах. С одной стороны, она подозревала, что, вероятно, лишилась Чернобурова Лиса, объекта зависти подруг, и это вызывало сожаление. С другой стороны, она на это надеялась. Эта мысль сулила освобождение, сродни тому, которое она ощутила, когда, наконец-то, завершился мучительный бракоразводный процесс, через который её заставил пройти бывший муж. Пусть Лео был чернобурым лисом, но запросы у него были большие. Ей нравилось готовить и получать за это признание. Но она задавалась вопросом, наступит ли в их отношениях с Лео такая фаза, когда они смогут просто съесть тост с сыром перед телевизором. А если она поправится, и её фигура перестанет быть презентабельной. Он, вероятно, захочет, чтобы она села на диету. Принимаясь за уборку на кухне, Джилли включила музыку и задумалась. «Предположим, что поездка в Вену не состоялась. Что она почувствовала бы?» «Облегчение», — поняла она. «Не то чтобы ей не хотелось ехать, она хотела, но не с такой помпой и размахом, как планировал Лео». Джилли включила заполненную до отказа посудомоечную машину. «Следующий вопрос. Как бы она отнеслась к тому, если бы никогда больше не увидела Лео?» «С этим не так уж ясно», — поняла она. «Отчасти она определённо почувствовала бы облегчение», но отчасти сомневалась бы в правильности такого решения. С какой стороны ни посмотри, он был шикарным мужчиной, и то, что он ухаживал за ней, женщиной средних лет, очень ей льстило. Теперь Джили жалела о том, что предпочла сливочному шоколадному десерту диетические апельсины в карамели. Как было бы хорошо съесть чего-нибудь жирного, калорийного, побаловать себя так, чтобы потом подташнивало. Это было бы зазвучно её настроению. К счастью, у неё были припасены сливки на всякий случай. На какой именно, она и сама не знала. И хотя они слегка свернулись, но когда она вылила их на апельсины, получилось вкусно. Прикончив десерт, она налила себе «гран-марнье» и навела блеск на кухне. Обычно вечером Джилли делала минимум и заканчивала уборку утром. Она предпочитала приводить всё в порядок при дневном свете — но подозревала, что, спустившись на следующее утро, будет в подавленном настроении, и чистая кухня её подбодрит. Перед отходом ко сну она отправила сообщение Хелине, надеясь, что Таня взяла телефон в спальню, и звук телефона её не побеспокоит. «Я не еду в Вену с Лео», — сообщила она и добавила улыбающийся смайлик.